Глава третья. Грохот тяжелых сапог был слышен даже на улице. Беннет чуть ли не кубарем слетел с лестницы и ринулся к ошарашенному бармену. Конечно, хозяин подобного заведения видел и не такие представления, но все же решительный и в то же время помятый вид Роджерса сбивал с толку. «О, мистер Роджерс, бармен мигом налил тому рюмку. Прошу, угощайтесь». «Мне некогда, Стэнли» выпалил Беннет и только тогда бегло осмотрелся. Однако никого, кроме них двоих, в зале не было. Даже местные завсегдатые куда-то делись. «Ты должен мне всё рассказать!» «Честно говоря, я не совсем вас понимаю, мистер Роджерс», нахмурился бармен. «Вы не могли бы уточнить, что именно желаете знать?» «Да, прости», выдохнул Беннет, присаживаясь на стул. «Я просто...» «Все нормально, мистер Роджерс», — учтиво заметил лысый мужчина. «Поверьте, я вас понимаю, как никто другой». «Ты?» — Беннет вскинул на него подозрительный взгляд. «Я», — коротко ответил тот и кивнул. «Поэтому я прощу вам вульгарность, мистер Роджерс, так как разделяю ваше горе». «Ясно», — пробормотал Беннет. Апатия, от которой, как ему показалось, удалось хоть на время избавиться, накатила новой волной, гнев заполнил сердце, а кулаки сжались сами собой. Однако фермер понимал, что вымещать злость на собеседнике не стоит, тот ни в чем не виноват. Более того, судя по его словам, в прошлом бармена были огромные темные пятна. — Прошу прощения, мистер Смит, но, думаю, мое поведение вполне объясняемо. «Да», — согласился тот. «Не волнуйтесь, мистер Роджерс. Лично знаю вас, я сильно сомневаюсь, что у меня хоть когда-нибудь могла появиться обида. Так что прошу, соберитесь с мыслями». Подвинул рюмку. «А это вам поможет». «Благодарю, мистер Смит». Беннет лишь бросил на виски взгляд и тут же поморщился. Головная боль никуда не делась. И от алкогольных паров становилось только хуже. Вы весьма любезны, но я откажусь. Что ж, бармен напёрся об барную стойку. Тогда я слушаю вас. Что именно вас так встревожило? Сомневаюсь, что мисс Браун могла вас чем-то обидеть. О нет. Беннет невольно улыбнулся. лизи меня выручила. Да, несмотря на её работу, бармен выделил это слово. Мисс Браун остаётся прекрасным человеком. Именно так кивнул Беннет, а потом все уже выпил предоставленные виски одним махом, скрижетнул зубами и вновь обратился к собеседнику. «Мистер Смит, что происходило в баре позавчера вечером, когда меня арестовали?» На пару мгновений хозяин заведения оторопел от вопроса. Он выпрямился и удивленно вскинул брови, потом хмыкнул в усы и уточнил. «У вас есть какие-то догадки по поводу судьбы вашей семьи, мистер Роджерс?» Стоило ему это произнести, как стальные тиски вновь сжали сердце Беннета, но на этот раз он сдержался, лишь посильнее стиснул зубы, чтобы секундное наваждение исчезло и позволило продолжить беседу. «Я просто не могу поверить, что смерть так легко забрала моих Сару и Эйвори», — прохрипел он. «Что-то произошло той ночью, пока я томился за решеткой. Я это знаю». «Чувствую, Стэнли!» И вновь его прорвало, но теперь уже он смог быстро взять себя в руки. Собеседник снова задумался, после провел ладонью по лысине и ответил. «Возможно, вы правы, мистер Роджерс», — кивнул бармен. «Столь трагичная смерть вызывает определенные подозрения, но...» Он пожал плечами. «Вряд ли я вам чем-то помогу. В тот вечер ничего серьезного не произошло». «Только если притянуть к этому ссору мистера Олсона и шерифа Бойда. Но это и так частенько происходит, так что...» «Постойте, мистер Смит. Беннет тут же ухватился за эту тонкую нить». «Вы говорите, что Олсон был здесь?» «Ну да», — кивнул мужчина. «Это столь важная деталь?» «Да», — прорычал Беннет, которого вновь начало пробирать от злости. «Возможно, он причастен ко всему этому». «Сомневаюсь, мистер Роджерс», — бармен покачал головой. «Мистер Олсон был ранен вами, вы и сами это помните. Вряд ли он мог что-то натворить. К тому же за ним должен был присматривать шериф бойд Мистер Олсон задолжал ему крупную сумму, так что теперь наш хранитель закона глаз с него не спустят «Ну да, ну да», — криво усмехнулся Беннет. «Это всё, мистер Смит?» «Да», — кивнул хозяин бара. «Прошу меня простить, что не смог вам помочь, мистер Роджерс, но большего рассказать не в силах. Позавчера был обычный вечер. Я бы даже сказал, слишком тихий. Наверное, это из-за вашей утренней встречи с мистером Олсоном». «Ладно». Беннет медленно поднялся с места и бросил взгляд на лестницу. «Когда Лиззи спустится, передайте ей, что я благодарен и прошу простить за такое поведение. Но сейчас мне надо идти». С этими словами он направился к выходу, а в спину донесся голос бармена. «Обязательно, мистер Роджерс, но прошу вас, не совершайте глупостей!» «Это уж как пойдет», — зло подумал Беннет, вырвавшись на свежий воздух.